639. Сын мой, жизнь ученика отличается от жизни обывателя тем, что обыватель строит на сегодня или на завтра, или на данную земную жизнь, в то время как ученик строит и планирует жизнь свою на далекое, далекое будущее. И делает он это, подвигая свой сегодня в беспредельности. Он строит на навсегда в этом различии. И еще различие в том, что в распоряжении ученика вечность, но не краткий период нескольких десятков лет. Построение на одну жизнь теряет свой конечный смысл, ибо построение в таком случае идет для ничто. К чему тогда все, если малым сроком заканчивается период земной жизни? Но ученик знает, что любое действие – снить, протянутое в бесконечное будущее или семя бесконечного ряда причин и следствий, которые когда-то и где-то даст всходы, которые принесут новые плоды и семена. Растут не только деревья и травы, и животные. Растет все, все приносит потомство по роду своему, и все умножается в великом лоне пространства. И принятие учений жизни имеет то значение, что семя малое учение дает всходы великие и следствие приносящие огромный. Но семена, посеянные учеником и учителем утвержденной, дадут жатву особенно верную и неотменную. Можно ли сравнивать дела учителей с делами житейскими, и можно ли последнего отдавать предпочтение? Жизнью земною кончается все житейское, и наступает черед вящего уявления дел учителя и зерен под рукой учителя посеянных. Следствия дел, свершенных с учителем, прежде всего, простираются в миры тонкие. Мысленный и огненный, ибо учение имеет в виду все планы существования духа, и малый, незаметное здесь может оказаться имеющим громадное решающее значение там. Безразлично, какое количество энергии вложит человек в материальные вещи земные. Их круг уявления ограничен плотными условиями, и конечное завершение их есть разрушение и уничтожение. Но если человек всю жизнь посвятил утверждению лучших качеств духа и их утвердил, истинно приобрел он сокровище, которое не подлежит уничтожению времени. Ценность этих записей заключается в том, что они учат человека собиранию истинных ценностей. Они учат тому, что таким собирателем может стать каждый. Собирателем сокровищ, называем, прозревшего в истину человека. Истина, жизнь его и труды его и устремления его не проходят напрасно. истинно можем назвать его нашедшим камень вечного основания жизни. Представьте себе мост, протянутый в беспредельности. Под ним пролеты жизни плотной, жизни тонкого мира и жизни высших миров. И снова и снова земные пролеты в гармоническом сочетании с высшими. Твердо и уверенно двигается сознание по мосту беспредельному. Устои его учитель иерархии, и нет конца серебряному мосту духа. Гнилым жердочком уподобляются мосты обывательские, над тухлым болотом, грозящие ежеминутно рухнуть. Мы строим прочно и надолго, и учим своих тому же. Взор, устремленный в далекое будущее, как с вершины, видит истинное взаимоотношение предметов и около, или вокруг лежащие, и лежащие вдали, и может безошибочно ориентироваться в условиях окружающих, ибо безошибочной весы беспредельности. Ученик знает, что он навсегда владыкин, ибо где бы он ни был, в каких бы оболочках, и на каких бы планах, и в каких бы мирах, Владыка с ним всегда. Нужно понять всю глубину этого понятия всегда. Соединяемся навсегда, чтобы больше уже никогда не расставаться. Нерушимо объединение в духе. Физическая дальность не имеет никакого значения, когда слияние в духе состоялось. Тяжу все о том же. Поймите формулу «Я с вами всегда».